свинопаски. Весной мы с Миной начали работать с свинопасами. Мина была главная, а я ей помогала. Свиньи начинали урчать на рассвете. Ещё солнце не успевало взойти, как мама нас будила. Мы накидывали тяжёлые пальтежки, которые были из одних заплаток, и выходили на улицу босыми. Обувь у нас так и не появилась.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 Домашка была самой лучшей свиньей, никуда не бегала. А большая, наверное, должна была родиться не свиньей, а гончей. За ней приходилось погоняться. Мина бегала быстрее, и я от нее отставала. Тогда я вставала на колени и начинала просить Бога, чтобы никто не потерялся. Ни большая, ни мина, которая за ней умчалась, ни остальные свиньи. Иначе нам пришлось бы отдавать всю свою картошку